Глава 50. К положенному времени начали собираться гости. Кто мог себе позволить, приезжали на своих или наемных экипажах, а остальные пришли пешком. Но это никаким образом не повлияло на настроение людей. Они предчувствовали праздник и радовались весь путь к Золотой Роще. Погода тоже решила преподнести нам сюрприз. Солнышко начало так пригревать к обеду, что пока мы с тётушками встречали гостей, моя спина взмокла под платьем и теплой шалью. Когда парк заполнили смеющиеся кучки людей, пресцила обратила мое внимание, что даже эти кучки разделились по социальному признаку. Зажиточные горожане отдельно, жители с более скромным доходом отдельно, а рабочие семьи толпились возле большого клена, словно боялись подойти к столам с угощениями. «Да, с этим так просто не справиться», — я подозвала Дворецкого и экономку. «Пусть слуги помогут людям, проведут их к столам. Детей тоже нужно угостить и занять их играми». «Хорошо, леди». Экономка выглядела довольной, а вот Дворецкий снова недовольно поджал губы. Леди Абигейл тоже приглашала простых людей, но для них создавали отдельные места ближе к выходу, кормили за общим столом и выставляли из имения. «О, Господи, что за ужас!» — я грозно взглянула на него. «Только не говорите, что вы одобряете такое отношение к людям». «Нет, что вы!» — быстро сказал Джошуа Клатчер, отводя глаза. «Я не одобряю, ни в коем случае». «Старый лгун!» — фыркнула миссис Старпс. Пойдем уже!» Они пошли к гостям, а я только было вознамерилась влиться в компанию своих дам, как увидела на аллее экипаж герцога. Слуги сразу же бросились к нему, чтобы помочь выйти его светлости, а я ждала, когда появится леди Олдридж. Айрис вышла следом за Эметом, и, конечно же, он сам подал ей руку. Даже издалека я видела, как она хороша. Шикарное платье нежно-голубого королевского цвета, накидка с кружевом и красивая прическа, подчеркивающая ее узкое породистое лицо. Герцог поцеловал мне руку, вежливо поприветствовал тётушек, но я видела, что он чем-то озабочен. Скорее всего, после моего признания в их семье что-то произошло, но это было ожидаемо, поэтому мне очень хотелось остаться с ним наедине, чтобы узнать хоть какие-то новости. Леди Олдридж излучала приветливость и добродушие. Она щебеталась тетушками, перекинулась словами с дамами Плюща и Клевера, но ее скрытая неприязнь ко всему и вся Все же проглядывала в надменном взгляде чуть раскосых очей. Особенно мне не хотелось представлять ей Ричарда. Он сидел накрытый пледом в плетёном кресле на открытой веранде. Если Эммет решит сделать это, пусть сам этим и занимается. На аллее показался еще один экипаж. Приехали эсквайр с леди Дианой. Она сразу же пошла к нам, а Карл Ардами сначала поздоровался с герцогом и лишь только потом поприветствовал меня. «Дамы, я с хорошей новостью!» Глаза леди Дианы сияли, а она сама даже вздрагивала от нетерпения. Фермеры согласились помогать школе с обедами, все без исключения. Они договорились между собой, кто будет поставлять муку, кто овощи, а кто мясо и молоко, представляете? «Вы просто молодец», — похвалила я ее, отмечая, что жена Эсквайра радуется своим достижениям, словно ребенок, ощутивший всю прелесть ходьбы. Теперь, так же, как и непоседливого карапуза, ее будет трудно остановить. Что на это сказал ваш супруг? Он знает, чем вы занимаетесь? Сказать, что Карл был удивлен, ничего не сказать, рассмеялась леди Диана. Он так смотрел на меня, будто вместо меня перед ним появилась его кобыла Верона в кружевном переднике. Но потом, когда супруг пришел в себя, он сказал, что не против моего увлечения благотворительностью, если это делает меня счастливой. Ну, конечно, ведь Эсквайр не мог сделать свою жену счастливой. Уж лучше пусть занимается чем угодно, но не требует от него внимания, которого он не мог ей дать. Что ж, это не мое дело судить. Нужно было отдать ему должное. Карл Ардами, по крайней мере, не стал запрещать супруге проводить время с пользой для общества. В моих планах было открыть школу до Рождества. Возможно, даже через месяц, а значит, впереди нас ждало много работы. В субботу я обязательно озвучу своим дамам план по школе, чтобы мы каждый день достигали какой-то цели, хотя бы самой маленькой. Я оставила их, чтобы проведать Ричарда, но, к моему неприятному удивлению, застала возле него леди Олдридж. Как она оказалась здесь? Эммет рассказал мне о брате. Увидев меня, произнесла она жалостливым голосом. «Это так ужасно. Вы посмотрите на него. Он ведь совершенно оторван от общества». Думаю, Ричард не очень расстроен по этому поводу. Я поправила на нем плед и спросила. «Вы хотели бы посмотреть поближе, как играют дети на лужайке?» «Да», — закивал он. «Мы с Уиллоу всегда играли на лужайке». «Хорошо, сейчас вас отведут туда». Я подозвала слугу, стоящего рядом, и объяснила, где нужно усадить Ричарда, чтобы он смог наблюдать за играми и не оказался на сквозняке. «Вы очень добры к нему», — снова заговорила леди Олдридж. «Хорошо, что Ричард нашел приют в Золотой роще. все таки молодому герцогу не стоит держать сумасшедшего брата в своем поместье. Вы так не считаете?» «Эммот когда-то женится». И вряд ли это понравится его супруге. Да и мне кажется, что аристократам королевской крови не стоит держать на виду грязное белье в виде безумных родственников. Я не понимаю, почему Эммот взъелся на леди Абигейл. Она ведь старалась оградить семью от разговоров. Ричард не сумасшедший. Сквозь зубы процедила я, испытывая невероятное желание дать этой избалованной девчонке увесистый подзатыльник. Не стоит называть его безумцем. «Как бы то ни было, хорошо, что он с вами», — Айрис приторно улыбнулась. «Скажите, а его светлость часто навещает Беатрис?» «Она его племянница. Это неудивительно. Я не понимала, к чему она клонит». «Но вы не замужняя женщина, вдова. Могут пойти слухи». Леди Олдридж наигранно вздохнула. «Опять же, это может повлиять на его будущую семейную жизнь. Хорошо, что Уиллоу написал отказ от Ливерата, и Эммет волен в своем выборе». «Несомненно». Я скривилась в такой же приторной улыбке. «Мне пора к гостям. Прошу прощения, леди Олдридж». Я направилась к своим подругам, находясь вне себя от злости. «Какая же гадина!» «Интересно, в роду герцога все женщины такие мымры?» «У вас такое лицо, словно вы только что поговорили с Айрис», — услышала я голос Эммета и обернулась. Он стоял, опершись на мраморные перила, такой изящный, красивый, что у меня ёкнуло сердце. «Вы угадали», — ответила я, подходя к нему. «Ваша кузина умеет говорить мерзкие вещи с ангельским выражением лица». «В этом ей нет равных», — рассмеялся он, и вдруг, схватив меня за руку, затянул варку, увитую плющом. «Леди Миранда, вы готовы дать мне ответ?» «Сначала мы должны обсудить некоторые моменты нашей совместной жизни», — ответила я, остро чувствуя его горячие руки на своей талии. «Я догадываюсь, о чем пойдёт речь», — тихо сказал он. «Обещаю, что не стану запрещать вам заниматься тем, чем вы занимаетесь сейчас». «Но что скажут представители высшего общества?» Моя душа затрепетала от радости. «Вам не простят такую деятельную супругу. Кстати, так называли меня именно вы, ваша светлость». «Скорее они пожалеют молодого герцога», расхохотался Эммет, внезапно прижав меня к себе. «Да, они не простили бы Уиллоу того, что он сделал герцогиней женщину не нашего круга. Но ведь у меня нет выбора. права ли Верата, дорогая?» «Хорошо же вы устроились!» Я тоже рассмеялась. «И не придерёшься!» «Я очень хорошо устроился», — прошептал герцог, становясь серьезным. «И мне это нравится!» Наши головы становились все ближе и в укромном местечке подаркой, увитой глянцевым плющом, слышалось только наше учащенное дыхание. Его пальцы слегка коснулись мои щеки, я закрыла глаза, чувствуя, как по телу пробегает дрожь предвкушения. Вторая его рука скользнула под мои волосы, коснувшись шеи, и наши губы, наконец, встретились. «Весьма недурно! Какие замечательные нравы у вдовы Уиллоу!» раздался громкий насмешливый голос. «Думаю, вашим гостям будет интересно узнать, чем вы заманиваете сюда герцога Мэрифорда. И это отнюдь не его племянница». Я чуть не упала, резко отпрянув от Эммета, но он вовремя схватил меня. Леди Олдридж стояла в варочном проеме и насмешливо смотрела мне прямо в глаза. «Не стоит так кричать, Айрис», — холодным тоном произнес Эммет. «Ты привлечешь внимание». «А может, мне именно этого и хочется», — девушка говорила все громче. «Пусть все знают, что происходит в темных уголках золотой рощи». «Замолчи, слышишь?» — угрожающий протянул герцог, сжимая мою руку так сильно, что я ощутила боль. «Я не буду повторять дважды». «Эммот, дорогой, ты просто оморочен этой распущенной дамой». Айрис говорила все громче, — и я с ужасом заметила, как вокруг нее собираются люди. Они толпились за спиной леди Олдридж, стараясь разглядеть, что за скандал бушует в благородном семействе. Среди незнакомых лиц я заметила тетушек эсквайра и подруг, у которых был такой вид, словно они увидели привидение. «А что здесь происходит?» Присцилла почти оттолкнула Айрис. «Миранда, потрудись объяснить!» «Давайте это сделаю я». Эммет не отпускал мою руку. «Леди Мэрифорд оказала мне честь, согласившись стать моей женой. А вот вы не дали подарить моей невесте кольцо, появившись самым неожиданным образом». Герцог достал из внутреннего кармана бархатную коробочку и по толпе пронесся изумленный вздох. «Что?» Леди Олдридж переводила недоуменный взгляд с меня на Эммета. «Что?» Она завертелась на месте и, растолкав людей, помчалась прочь. «Вот так дела!» — воскликнула Дейзи Фицпатрик. «Поздравляю! Люди, что вы молчите! Леди Мэрифорд выходит замуж за его светлость!» Со всех сторон понеслись поздравления. А я растерянно улыбалась, пытаясь прийти в себя. «Дайте вашу ручку». Герцог надел мне на палец кольцо с рубином и подмигнул. «Я умею удивлять. Вы не находите? Разве я не прекрасен?» «Мальчишка!» — прошептала я, не в силах сдержать смех. «Вы уже знали, что я приму ваше предложение». «Конечно. Вы же умная леди. Моя умная леди».